Глава 13. Разоблачение. В его представлении всегда было, что если уж эти двое приняли решение, то тянуть они точно не будут, потому что чем больше проходит времени, тем больше возникает переменных. А тут скоро рассвет. Где их черти носят? Ван Жан ждал в гостиной один, и вот он почувствовал, что сражение начинается. Бах, бух, бох, бох. Произошёл взрыв, который в один миг уничтожил здание. И силуэт Кадилана обнаружился в небе. Ван Чжэн выбрался из-под обломков. "Почему ты один? Чтобы расправиться с тобой, будет достаточно меня одного. Сейчас ты умрёшь, но не против, если я сначала спрошу у тебя кое-что", весьма неожиданно начал Кадилан. Ван Джин пожал плечами, не ответив ни да, ни нет. "Парень, может, ты и считаешься номером один во внешнем мире, в моих глазах ты ничто. Но мне любопытно. У вас сайны это уже было? Каково это?" Хотя нет, не отвечай. Я сам узнаю, когда святое учение подомнёт под себя всю коалицию. Выражение лица Ванжена сразу стало суровым. Он всегда очень уважал смертельные битвы, у каждого своя точка зрения, свои цели и своя судьба. Когда всё это пересекается, людям ничего не остаётся, кроме как сразиться насмерть. Однако этот человек слишком омерзителен, чтобы проявлять к нему уважение. Все синие остальные спрятались неподалёку и пока не двигались. Потому что были уверены, что у соперника определённо есть команда поддержки. Что касается происходящего в небе, то Сюисин засомневался в интеллекте этих так называемых кандидатов великие мудрецы. Возможно, они действительно пробыли здесь слишком долго. Сила есть, ума не надо. Вот это точно про них. Кажется, они отупели, общаясь только в своём маленьком кругу. Он даже чувствовал, что Кадилон спросил такое совсем не ради провокации Иван Жэна, ему действительно любопытен ответ на этот вопрос. Насколько глупым высокомерным нужно быть для подобного. В этот момент сы и синь вдруг засомневался также и в возможностях святого учения захватить власть во всём мире. Почему старейшины действуют так уверенно? Они рассчитывают на этот сброд, на те силы, что проникли и скрываются внутри всех стран? Всё это не так эффективно, как может показаться на первый взгляд. Когда правительства начнут действовать более решительно, шпионов выявят очень быстро. Или все их надежды связаны с таинственной техникой Евангела? Даже если эта техника поможет им невероятно усилиться, этого всё равно будет недостаточно. Саосин не смог найти ответа, однако ему показалось, что он что-то нащупал. Упоминание Айны стало причиной, по которой Ван Чжэн сразу переключился в режим полной мощи. Этот человек больше не являлся для него достойным соперником. Любой, кто оскорбит Айна, должен умереть. Вух! Всего лишь Ван Чжэн исчезл, и в следующее мгновение он оказался в небе, тем не менее одновременно с этим исчезли фигура Кадилана. Давая начали непрерывно меняться местами на земле, и в воздухе, всё это сопровождалось громкими хлопками. Спустя пару перемещений Кадилан окутал своё тело пламенем души, через которое не пробился ни одна из способностей Иксы. И бах! Их кулаки наконец встретились. Ни один не отлетел от столкновения. Однако на лице короля огня сразу же появилась холодная усмёжка, и он резко ускорился. Ванджана сначала накрыла градом огненных шаров, которые вылетали из быстро атакующих кулаков Кадилана. А потом «Сдохни! Пушечный выстрел. Кадилан соединил свои кулаки и провёл сокрушительную атаку. Бах! Ван Дженс со скоростью выпущенного из пушки снаряда врезался в землю. В этот момент многие в священном городе наблюдали за сражением в небе. Все остальные старались убивать свои цели тихо, чтобы не привлечь лишнего внимания, но основным кандидатом великие мудрецы, видимо, можно действовать без оглядки на подобную осторожность. Полямяка делана не только может заблокировать любую атаку с помощью способности X, но также наделяет его сверхскоростью. Таким образом, постигнув внутреннюю вселенную, он стал непобедимым. Здесь нет никого, кто сможет навредить ему. Величайший король, что за чушь? Этот парень даже минуты не продержался. Я король огня. Кто ещё хочет проверить на себя мою силу? Радостным голосом окликнул он весь город. Если даже величайший король оказался таким слабаком против него, то о других и говорить нечего. Теперь он гарантированно станет великим мудрецом, и всем остальным придётся преклониться перед ним, чтобы выжить. Внезапно в ночном небе раздался громкий смех, который разрушил все его фантазии. Следом появился его источник Ван Жэн. Я уже видел чрезмерно высокомерных людей, но ты первый, кто при этом ещё и настолько только глоб. С этими словами Ван Жэн указал на Кадела на пальцах. Этот парень действительно открыл свою внутреннюю вселенную, однако до понимания изначальной силы ему ещё далеко. Златолучный свет разрезал ночное небо, тем не менее Кадилан даже не попытался что-либо предпринять. С тех пор, как он овладел внутренней вселенной из защитой пламени души, ничто не смогло нанести ему урон. Взбах! Сначала на груди Кадилана появилась вмятина, а потом его отбросило словно мячик для гольфа. Вух! Ван Жан тут же двинулся следом. Техника Кленка 256 узлов дала ему просто невообразимую прежде силу, а практика на Дайдаре, насыщенной жизненной энергией, позволила ему ещё больше её понять или сказать по-другому, взглянуть на всё по-другому. Найсэй Джон получил огромный опыт, и теперь этот опыт был переосмыслен. В одно мгновение, оказавшись рядом со своей целью, Ван Чжэн схватил её и, не теряя времени швырнул в небо. Глаза Кадилана при этом выражали полное неверие в происходящее. После этого Ван Жэн рубанул рукой, выпустив волну золотого света. Бам! Казалось, став свидетелем этой сцены затих весь священный город. Один из основных кандидатов, в Великие Мудрецы оказался так просто уничтожен. Это же просто немыслимо. Берла, который уже собирался был отправиться на помощь Каделану, так и не сделал ни единого шага. По уговору он должен был показаться, если Ван Жэн окажется слишком силён. Однако это это совсем другая разница в силе. Как может быть кто-то с такой силой в подобном возрасте? Зан и остальные из прошлых противников Ван Жэна тоже потеряли дар речи. Прежде Ван Жэн был с ними почти на одном уровне, ну или точнее, он превосходил их на один уровень, а теперь Ририк прекрасно понимал, что он не являлся первым, кого Ван Жэн спустил с небес на землю, но теперь стало очевидно, что он и не последний. А взгляд Ван Жэна пронёсся по ночному небу. Он мог ясно чувствовать, что в священном городе есть трое достойных его внимания. Самого слабого, если они начнут сражаться, он может и одолеет, если поставит на кон свою жизнь. Однако двое других слишком сильны для него. А один из них настолько силён, что он даже не в состоянии оценить всю глубину его силы. Учитывая присутствие здесь такого человека, точно следует быть крайне осторожным. Главный старейшина, находящийся в своей комнате, открыл глаза, и в уголке его рта появилась улыбка. Всё подтвердилось. Хотя он и прежде был почти уверен в личности Ван Жэна, теперь отпали самые последние сомнения. Ван Жэн обладает техникой, которая и есть сила Оракула. Если ему удастся заполучить данную технику, то это станет началом его пути возвышения. Благодаря этому империя Аслан возглавит человечество, обеднит его и приведёт в эру настоящей свободы и процветания. Улыбка также появилась в уголках рта второго старейшины. так, значит, это действительно Ван Жэн. Сила, которой они сейчас обладают, основана не только на таланте и тяжёлом труде, но и на наследии, полученном от прошлых старейшин. Таким образом, учитывая частоту изначальной силы, которую применил Ван Жан, у него должна быть просто невероятная техника развития, которой обладал в прошлом только мудрейший владыка. Разумеется, главный старейшин захочет получить эту технику, и навряд ли он ей поделится. Если бы Ван Жан был небесного ранга, то его бы уже ничто не смогло остановить. Но это явно не так. К тому же он слишком обеспечен? Разве тяжело было догадаться, что всё здесь приготовлено только для того, чтобы ввести его на чистую воду?